Глава, двадцать восьмая. Ханна. Дорога от Тильвербей до аэропорта в Сиднее заняла 3 часа 28 минут. Еще 20 минут ушло на поиски места для парковки. И еще плюс к этому 4 остановки по 15 минут, потому что меня тошнило от волнения. Мой желудок меня подводил. Так всегда бывало, когда я ходила в море с преследователями. Но мне так и не удалось убедить Йоши, что это никакая не морская болезнь. Тетя Кей понимала. Она каждый раз говорила мне, что это ничего страшного. Пока мне тошнило от Анавы, я слышал, как она говорила остальным, что специально взяла с собой 8 полиэтиленовых пакетов и 4 рулона кухонных полотенец. В машине нас ехало 5 человек: Майк, мама, мистер Гейнс, тётя Кей и я. Это была не наша машина, а семиместный седан мистера Гейнса. Мы одолжили его, потому что Майк сказал, что в маминой машине, когда мы поедем обратно, не хватит места для одного человека. За нами ехал конвой грузовиков с тралами, сетями и канатами. Они все наверняка пропахли рыбой и притворялись, будто едут не с нами, а по своим делам. Только когда мы останавливались, грузовики тоже останавливались, но из них никто не выходил. Они просто сидели и смотрели, как будто нет ничего интереснее, чем девчонка, которая тошнит в канаву. В какой-нибудь другой день я бы хотела умереть от стыда. Никто не подходил близко, потому что все знали, как моя мама охраняет свою личную жизнь. Но все хотели там присутствовать. Маме было все равно». Честно говоря, мне кажется, что она бы и королеву Англии не заметила, если бы та приехала посмотреть. За последние 24 часа она разговаривала только со мной, все время поглядывала на свои часы и считала, сколько осталось времени. И еще иногда брала меня за руку. Если бы Майк не удержал ее, я думаю, она бы еще два дня назад приехала в зал прилета и ждала бы там. Майк все правильно рассчитал. Даже с четырьмя лишними остановками мы приехали за 15 минут до прилета. «Пятнадцать самых долгих минут в нашей жизни!» Бормотал мистер Гейнс. А Майк приплюсовал еще двадцать на багаж и паспортный контроль. И все эти минуты мама стояла как вкопанная и крепко держалась за ограждение. А мы все пытались затеять разговор и смотрели в сторону пропускных ворот. В какой-то момент мама так крепко жала мою руку, что у меня даже пальцы посинели. И Майку пришлось сказать ей, чтобы она меня отпустила. Он дважды подходил к стойке авиакомпании «Квантес», и возвращался, чтобы сообщить, что наш самолёт летит, а не упал на землю. Наконец, как раз когда я подумала, что мне сейчас снова затошнит, начали появляться первые пассажиры рейса QA-2032. Они тонким ручейком проходили через открывающиеся в обе стороны двери. Мы молча смотрели в их сторону, и каждый изо всех сил старался разглядеть девочку с фотографией, которая была распечатана на уже измятом листе бумаги. «Вдруг она не прилетит», — подумала я, и сердце у меня чуть не выскочило от паники. Вдруг она решила, что лучше останется со Стивеном. Вдруг мы простоим так несколько часов, а никто не появится. Или еще хуже, вдруг она уже прилетела, а мы ее не узнали. И тут она появилась. Моя сестра, почти такая же высокая, как я. Волосы у нее были светлые, как у мамы. А нос с горбинкой, как у меня. Она крепко держала за руку сестру Майка. На ней были голубые джинсы и розовая толстовка с капюшоном. Она хромала и шла медленно, как будто все еще боялась встретиться с тем, что ее здесь ждет. Сестра Майка увидела нас и помахала рукой, и даже издалека было видно, что улыбка у нее от уха до уха. Она на секунду остановилась и что-то сказала Летти. Летти кивнула и посмотрела в нашу сторону. Они пошли быстрее. К этому моменту мы уже все плакали, еще даже до того, как они к нам подошли. Моя мама начала тихо трястись, а тетя Кэтлин все повторяла в носовой платок. «О, Господи, спасибо тебе, Господи!» Оглянувшись, я увидела, что у меня за спиной Ёши плачет на груди у Ланса, Даже Майк, который держал меня за плечи, глотал слёзы. А я и улыбалась, и плакала одновременно, потому что знала, что иногда в мире больше добра, чем ты можешь себе представить, и что всё теперь будет хорошо. Когда летя была уже близко, мама нырнула под ограждение и побежала. Она бежала и на бегу издала такой звук, какого я никогда в жизни не слышала. И было всё равно, что могут подумать другие. Мы с моей сестрой встретились взглядом, их как магнитом притягивало друг к другу. и уже ничто в мире не могло их остановить. Мама схватила Летти, прижала ее к себе, а Летти плакала и держала маму за волосы. Не знаю, как по-другому это описать, но казалось, что каждая из них обрела кусочек себя. Я подбежала к ним и тоже их обняла, а потом тетя Кэтлин и Майк. Я уже смутно сознавала, что вокруг были люди, которые, наверное, думали, что это просто второй ребенок вернулся домой. Если бы не этот звук, который издала моя мама, когда они опустились на пол, обнимали друг друга и плакали. А мы окружили их со всех сторон, потому что это звук, который издавала мама, пока качала в своих объятиях мою сестру. Был долгий, печальный и странный, как будто в нём были боль и любовь всего мира. Он эхом отлетал от стен аэропорта, отскакивал от сверкающих полов, и люди, услышав его, замирали на месте. Они оглядывались по сторонам в ужасе и в восторге одновременно. Сетти Кэтлин потом сказала, что это было точь-в-точь -точь похоже на песню Горбатого кита.